Мы стартовали почти сразу после взрыва. Капитан у нас был опытный, так что смотались быстрее, чем удалось хоть что-то еще увидеть. Потом пришло сообщение от Гэса. Раз прогулка отменяется, возвращаемся к занятиям. Эринс взвыла, даже не скрываясь, и умчалась в душ первая.